Глава восьмая На следующее утро, когда мы с Гарольдом приехали в школу, рядом с моим парковочным местом, стояла Дэйзи. В Индианаполисе лето не задерживается. И хотя сентябрь еще не закончился, моя подруга уже была одета не по погоде, в рубашку с коротким рукавом и юбку. «У меня кризис!» — объявила она, как только я вылезла из машины. Пока мы шли через парковку, Дейзи пояснила — «Вчера вечером Майкл позвонил, чтобы пригласить меня на свидание. Если бы он написал смс-ку, я бы справилась, но по телефону страшно нервничаю. К тому же я сомневаюсь, сможет ли он совладать со всем этим...» Она повела рукой, указывая на себя. «Я дам гигантскому пупсику шанс. Однако в момент растерянности, не желая соглашаться на полноценное свидание, по-моему, я предложила, чтобы мы пошли на двойную встречу». Я с ним, а ты с Дэвисом. Только не это. И он говорит, типа, Аза сказала, что не хочет ни с кем встречаться. А я говорю, ну, она уже влюблена в того парня, который учится в Аспенхоле. А он такой, сынок миллиардера. И я, да, и он даже не верится, что она меня, типа, отшила, да еще и причину выдумала. Словом, в пятницу вечером мы с тобой, Дэвис и огромный пупс, отправимся на пикник. Пикник? Ага, будет здорово. Не люблю есть на природе. «Почему бы не пойти в Эпалби и не потратить два купона вместо одного?» Она обернулась. «Мы стояли на ступенях школы, вокруг было полно народа, и я боялась, как бы нас не затоптали, но моя подруга обладала даром разверзать моря. Люди обходили ее. Давай перечислю, что для меня важно. Во-первых, я не хочу оставаться один на один с Майклом на нашем первом и, возможно, единственном свидании». Во-вторых, я сказала ему, что ты влюбилась в парня из Аспенхола, и взять слова обратно не могу. В-третьих, у меня уже очень давно не было романа с человеческим существом. В-четвертых, по этой причине я нервничаю и хочу, чтобы рядом была лучшая подруга. Как видишь в этом списке, из четырех важнейших вещей нет никакого пикника, так что если ты предлагаешь устроить это безобразие в Эббелби, я не возражаю». Я немного подумала и ответила. «Ладно». И я написала Дэвису, пока ждала, когда начнётся биология. В пятницу пара друзей ужинает в эппл B на углу 86-й и Дич-Роуд. «Ты свободен?» Он ответил тут же. «Да. Заехать за тобой или встретимся там?» «Встретимся там». «Семь подходит?» «Да. Увидимся». В тот день после школы мне нужно было ехать к доктору Синг в её кабинет без окон в огромном медицинском центре при Индианском университете в городе Карнал. Мама предложила меня отвезти, но я хотела побыть наедине с Гарольдом. Всю дорогу я представляла, что скажу доктору Синг. Я не умею одновременно обдумывать что-то и слушать радио, поэтому в машине было тихо. Лишь сердце Гарольда тихо отстукивало механический ритм. Я хотела сказать доктору, что мне уже лучше, как и полагается по сюжету, болезнь препятствия, через которую ты перепрыгнул, битва, которую ты выиграл. Болезнь — история, рассказанная в прошедшем времени. «И как у тебя дела?» — спросила доктор Синг, когда я зашла к ней и села. Стены в ее кабинете были голыми, если не считать одной маленькой картинки. У моря стоит рыбак с сетью, перекинутой через плечо. Похоже на бесплатную фотографию, с которыми продаются рамки. Доктор Синг даже не повесила здесь ни одного диплома. «Я, пожалуй, не управляю автобусом своего сознания», — ответила я. «Не можешь его контролировать». «Наверное, да». Она сидела скрестив ноги и постукивала по полу левой ступнёй, точно пыталась послать сигнал СОС с помощью азбуки Морзе. Доктор Карен Синг постоянно двигалась, как плохо нарисованная мультяшка, зато у неё было уникальное, самое бесстрастное лицо на свете. Она ни разу не выдала отвращения и не показала, что удивлена. Помню, однажды я призналась, что иногда мне хочется оторвать средний палец и растоптать его. И она сказала, «Так происходит, потому что в нем находится локус твоей боли». «Может быть», — ответила я. Доктор Синг пожала плечами. «В этом нет ничего необычного. Тревожные размышления или обсессивные мысли не приходят к тебе чаще обычного». «Не знаю, но они по-прежнему лезут в голову». «Когда ты наклеила этот пластырь?» «Не знаю», — соврала я. Она смотрела на меня, не моргая, после обеда. «А как с боязнью кластриди? «Не знаю, иногда случается». «Ты чувствуешь, что можешь сопротивляться?» «Нет, я все еще чокнутая, если вы об этом. На фоне безумия никаких перемен». «Ты очень часто употребляешь слово «чокнутая». «И злешься, когда его произносишь, почти что обзываешь себя. Ну, в наше время все сумасшедшие доктор Синг, психически здоровые подростки прошлый век». «Мне кажется, ты к себе жестоко. Я ответила, помолчав секунду. «А как можно быть каким-то с собой? Если ты можешь быть чем-то для себя, значит, я не что-то единственное». «Ты удивляешь». Я смотрела на нее и ждала. «Да, ты права, Аза». Я — непростая штука. Может, даже не что-то единственное. Это множество, но множество можно объединять, верно? Подумай о радуге. Одна арка из света, но в то же время и семь разноцветных арок. М -м да, согласилась я. Можешь объяснить на примере? Не знаю. Ну вот, я сижу в столовой и начинаю думать о том, как во мне живут все эти штуки. Они едят для меня еду, и я типа ими всеми являюсь, будто бы я не столько человек, сколько отвратительный пузырь, кишащий бактериями. И я не могу очиститься, понимаете? Потому что грязь пронизывает меня. То есть я не могу найти в глубине себя чистую, незапятнанную часть, ту часть, где должна находиться моя душа. Выходит, что души у меня, наверное, не больше, чем у бактерий. «Ничего необычного», — повторила она свою любимую фразу. Потом доктор Синг спросила, «Не хочу ли я снова попробовать экспозиционную терапию, которую проходила в самом начале? Если вкратце, надо, к примеру, трогать грязь пальцем, на котором есть болячка, а потом не мыть его и не приклеивать пластырь. Тогда это помогло на какое-то время, однако сейчас я помнила только свой ужас и боялась даже представить, что еще раз придется через все пройти» поэтому я покачала головой. «Ты принимаешь лексапро?» спросила доктор Синг. «Да». Она молчала, глядя на меня. «Мне страшно его пить, поэтому принимаю не каждый день». «Страшно?» «Не знаю». Она продолжала смотреть, постукивая ногой. В комнате стояла гробовая тишина. «Если таблетка меняет тебя, твою самую глубокую сущность, это же ненормально, правда?» Кто решает, что я такое? Я сама или работники фабрики, выпускающей Лексапро? Во мне как будто живет демон, и я хочу его изгнать. Однако сама идея сделать это посредством таблеток, не знаю, она странная. Но я справляюсь и не распила лекарства, потому что ненавижу демона. Ты часто пытаешься осмыслить свой опыт через метафоры Аза. Демон внутри Сознание ты называешь автобусом, тюрьмой, спиралью, водоворотом или петлёй, или даже... По-моему, ты однажды сравнила его с кругом, намалёванным от руки. Сравнение показалось мне интересным. Да. Одна из трудностей, связанных с болью, физической или психологической, заключается в том, что мы можем приблизиться к ней только с помощью метафор. Ее нельзя представить, как мы представляем стол или тело. В каком-то смысле боль — противоположность языка. Она повернулась к компьютеру, пошевелила мышкой, чтобы вывести его из спящего режима, и щелкнула по файлу. Вот, послушай, что писала Вирджиния Вульф. В английском языке, который способен выразить мысли Гамлета и трагедию Лира, нет слов для озноба и головной боли. Когда самая обычная школьница влюбляется, к её услугам Шекспир и Китс, они говорят за неё о чувствах. Но попросите пациента описать головную боль, и слова тут будут бессильны. Мы настолько зависим от языка, что в каком-то смысле не можем и осознать того, для чего у нас нет названия. И тогда мы решаем, что оно не настоящее. Мы ссылаемся на него такими пространными терминами, как «безумие» или «хроническая боль», терминами, которые одновременно отвергают это явление и преуменьшают его. Хроническая боль никак не отражает мучительное, постоянное, неослабевающее и неизбежное страдание. А слово «безумие» даже отдельно не передает того ужаса и тревоги, с которыми ты живешь. И точно так же эти термины не говорят об отваге, пример которой подают нам страдающие люди. Вот почему мне хотелось бы, чтобы ты описывала своё психическое состояние не словом «чокнутое», а каким-то другим выражением. «Да, ты можешь назвать себя отважной». Я поморщилась. «Не заставляйте меня проходить эту терапию. Она тебе помогает». «Я смелый воин в моей внутренней битве за Вальхалу», — ответила я с каменным лицом. Доктор Синг почти улыбнулась. «Давай обсудим вот какой план. Ты будешь принимать лекарства каждый день». Она заговорила о том, когда мне пить таблетки утром или вечером, и как мы попробуем прекратить их прием и начать другие. Но сделать это нужно в менее напряженный период, например, на летних каникулах и так далее. Тем временем у меня кольнуло в животе. Наверное, просто разыгрались нервы. Однако изражение кластридиями выглядит точно так же: У тебя болит живот, потому что в нем поселилось несколько вредных бактерий, а потом кишечник разрушается, и через 72 часа ты погибаешь. Нужно почитать про тот случай женщины, страдавшей от боли. Но достать телефон нельзя, доктор Синг рассердится. И все-таки имелись у той пациентки хоть какие-то другие симптомы? Или все, как у меня?» Снова колет. «У нее повышалась температура?» «Черт, началось! Ты потеешь. Доктор все видит. Может признаться. Она ведь врач. Наверное, лучше рассказать. Живот побаливает». Кластриди у тебя нет». Я кивнула, сглотнув и тихо добавила. «Но вы же этого не знаете». «Аза, у тебя диарея?» «Нет». «Ты в последнее время принимала антибиотики?» «Нет». «Недавно лежала в больнице?» «Нет». «Кластридий у тебя нет». Я кивнула, но она не была гастроэнтерологом. В любом случае, о кластридиях я знала больше. Почти 30% погибших заразились ими не в больницах, и более чем у 20% не было диареи. Доктор Синг. Продолжила говорить о лекарствах, но пока я в полуха слушала ее, меня начало тошнить. Кишечник заболел уже по-настоящему, его крутило, будто бы триллионы бактерий освобождали место для новых гостей, которые разорвут меня изнутри. Пот лился градом. Но почему нельзя почитать о той женщине? Доктор Синг заметила, что со мной происходит. «Сделаем наше упражнение». И мы начали его делать. Глубокий вдох и медленный выдох, чтобы пламя свечи дрожало, но не гасло. Доктор велела приехать через 10 дней. «По времени следующего визита к врачу можно определить степень моего сумасшествия. В прошлом году, бывало, меня отпускали на 8 недель. Теперь не получается и двух». Пока я шла к Гарольду, прочитала отчет. У женщины действительно была температура. Я приказала себе расслабиться и, наверное, даже успокоилась, только ненадолго. Думаю, я снова услышала внутренний шепоток, что с животом определенно не все в порядке. Ведь грызущая боль не утихла. Тебе от этого не спастись, думаю я. Твои мысли от тебя не зависят, думаю я. Ты умираешь, в тебе жуки, они прогрызут твою кожу, думаю я. Я думаю, думаю, думаю.